Глава 49. Так, а теперь еще раз и подробнее, попросил Дагар. Они сидели втроем в шатре старшего офицера, который выглядел не самым счастливым образом. Все время поправлял сползающие звериные шкуры, служившие ему одеялами. Ими он укрыл место, которым ни Неро, ни Хаджар не хотели любоваться. Учитывая комплекцию командира, Так можно было бы и комплексы заработать. Приближалась осень, и ночи становились все холоднее. Возможно, именно поэтому Дагар был так недоволен тем, что ему пришлось выгнать из шатра миловидную стройную леди. Та выскочила, забрав с собой причитающиеся ей монеты. «Мы нашли в лесу место битвы», — в который раз повторял Неро. «Земля взрыта, скала обрушена» а под обломками — тигр. Размеров вот таких вот. Он наглядно продемонстрировал руками объемы зверя. Ну, мы ее и разделали. Когти, клыки, шкуру — все забрали. Разве что ядра силы не нашли. Видимо, кто-то другой уже забрать успел. А потом... Потом мы все сожгли к таким-то демонам, — закончил Хаджар. Дагар вздохнул и помассировал переносицу. Из одежды на нем, кроме одеяла из шкур, больше ничего не было, так что любой мог увидеть черные татуировки, бронзовую, будто отлитую в горни кожу, и длинные розовые шрамы. Их было намного больше, нежели татуировок. «Жгли зачем?» «А что еще, командир, прикажешь делать?» — развел руками Хаджар. «Мы в лесу, не пойми где» в каком-то забытом богами овраге. Лежит зверь неизвестного уровня силы. Мы его разделали под ноль, разве что скелет и мясо не тронули. А вдруг кто подойдет? Вдруг зверь, прикончивший тигра, заявится. Вот мы и запалили. Запалили они. А если за ночь пожар? Мы траншею выкопали, тут же сообразил Неро, и ветки соседние обрубили. Даже если ветер сильный поднимется, скоро дождь пойдет. Догар вздохнул. А это тогда что? Рявкнул он так, что шатер чуть в небо не взлетел. От крика озрея мирно живавшая запасы старшего офицера подпрыгнула и грозно мяукнула. Она сверкнула в сторону гиганта острыми клыками и выпустила когти. Этот комок шерсти жрет мое мясо и шипит на меня. «У нее тяжелый характер», — кивнул Хаджар. «Зачем она тебе вообще нужна, Хаджар? Думаешь, на марше еды не будет и готовишь припасы?» «Обижаете, старший офицер», — взял слово Неро, а Хаджар так и не успел ответить. «Вы же знаете проблему Хаджара?» «Какую проблему?» — удивился Дагар. Принц, понимая, в какую степь отправляется караван диалога, поднял котенка и убрал его обратно в одежды. Зрея сразу зевнула и опять заснула. Может, на нее все еще действовала снотворное, но, скорее всего, она просто любительница вздремнуть. Хаджар был этому только рад. Он не хотел думать о том, что будет, когда котенок поймет, что его мама пропала. Только лишь надеялся, что Азрея и вовсе не помнит тигрицу. Так было бы проще. Ему постель никогда женщина не грела. Дагар покосился в сторону Хаджара. «Тот-то я смотрю, странный ты какой-то помощник, дерганный немного». «Вот и я о том же, старший офицер Дагар», — закивал Неро. Хаджар сделал вид, что ничего не услышал, и продолжил показательно точить свой меч. «Ладно, демоны с вами», — вздохнул командир. «От меня чего хотите?» чтобы ты помог нам с добычей, — тихо произнес Хаджар. — В каком смысле, офицер? — В самом прямом, командир. Хаджар поднял голову и посмотрел в глаза начальству. — Если мы это все сейчас генералу отнесем, то получим несколько очков, несколько тысяч очков, — поправил Дагар. — Если не все десять тысяч. За такое сокровище вас даже к награде приставить могут. Может, чин поднимут. Но ни когтей, ни шкуры, ни тем более когтей нам не оставят. Дагар опять вздохнул. Так вот, куда ты клонишь, Хаджар. Мы с армией поделимся. Двух когтей им вполне хватит. Гигант опять поправил одеяло. Он задумался, приняв едва ли не позу роденовского мыслителя. Выглядел в этот момент сурово и грозно. Все, что оставалось Неру и Хаджару, ждать его решения. «Такого обмана генерал не заслуживает», — наконец высказался Дагар. «Мы отнесем ей шкуру и пятнадцать когтей. Остальное оставите себе. Я с вас сниму только один коготь, и все». «Но позвольте сказать, старший офицер Даг...» замолкни рядовой», — спокойно произнес Дагар, но Неру тут же склонил голову. Мы с вами отправляемся на войну. Это тебе не за юбками в городе бегать, Неро, и не с деревенскими бодаться, Хаджар. Сотни тысяч жизней на кону, и вместо того, чтобы думать о себе, подумали бы о семьях тех, кто не вернется, о матерях, о сыновьях, о женах, в конце концов. Хаджар опустил взгляд. Лежавшее за его спиной богатство совсем затуманило ему разум. Сейчас же он увидел картину целиком. Эти когти и шкура, найди им правильное применение, спасут жизни многим воинам. Воинам его королевства. А именно Залидус отдал жизнь его отец. «Прошу простить, старший офицер!» Хаджар опустил лоб на землю. Его примеру последовал и Неро. «Поднимитесь!» — взмахнул рукой Дагар. «Я все понимаю. Такое состояние вскружит голову любому. Но, тем не менее, риску подвергали себя именно вы. Так что вы и заслуживаете части добычи, а не просто очков чести». Неру и Хаджар опять переглянулись. Они посмотрели на свою добычу. На то, что им оставит Дагар, можно купить дворянский чин, замок с землями и содержать сотню слуг на протяжении нескольких веков. Вот только спать они не смогут нормально на тех мягких перинах, что купят им эти останки. Еще можно заснуть на водном матрасе, но вот на матрасе, заполненном кровью тех, кто стоял с тобой плечом к плечу, кто не дрогнул и бился с противником, не жалея себя. «Добавим к этому два клыка», — произнес Неро. Нам с Хаджаром все равно только по одному нужно – для мечей. А деньги – протянул Хаджар. Деньги – дело наживное. Добро – кивнул Дагар. А теперь старший офицер начал подниматься, роняя одеяло на землю. Благо Нера и Хаджар успели вынырнуть из шатра до того, как их мужской уверенности нанесут сильный удар под дых. Вскоре, припрятав в сундуках старшего офицера свою долю, они завернули большую часть добычи в шкуры и потащили кладь к генералу. Та, надо отметить, не спала и, в отличие от большинства воинов и офицеров, была совершенно одна. Сидела в своей полуброне за столом картой и двигала фигурки, разрабатывая запасные планы и стратегии. Когда к ней с подарком вошли догары с офицером и рядовым, она сначала не поверила своим глазам. Потом, выслушав несколько раз рассказ подчиненных, послала за главным инженером. Тот был вне себя от счастья. Говорил, что благодаря такому сокровищу сможет резко сократить поголовье кочевников. Огромной шкуре тоже найдет применение. После него прибежал и главный кузнец. Когти ведь не из кости у тигра были, а из непонятного металла. Кузнец тоже оказался в полном восторге, но к материалам не притронулся. Сказал, что здесь нужен артефактор, а он, простой ремесленник, дело только загубит. В итоге генерал попросил подойти библиотекаря. Тот явился почти сразу, а в его обычно заботливых глазах Хаджар опять заметил жадный отблеск. «Я немедленно отправлю весть во дворец», — с легким поклоном произнес библиотекарь. «Возможно, они успеют прислать к форту артефактора». «Буду вам очень признательна, достопочтенный адепт», — также слегка поклонилась генерал. Хаджар не мог взять в толк, каким образом он сможет отправить весть во дворец. До столицы путь лежал такой же неблизкий, как от Лондона до Пекина. Интернета здесь еще не придумали, да даже банального телефона не было. Наверное, с этим вновь были как-то связаны мистические заклинания. «Генерал Лин напрямую обратился библиотекарь, — «чтобы заранее дать артефактору представление, с чем он будет работать, не оставите ли вы мне для изучения три когтя?» три когти из двенадцати. Вот ведь старый хитрый жадный лис. Генерал, несмотря на то, что пришла к такому же выводу, ответила: "Конечно, благодарим вас за помощь". И сухой древний старик легко поднял на плечо острые как бритва когти. Те не то, что и порезаны его кожи не оставили, но даже одежду не порвали. Чертовые адепты. Наконец. Когда все разошлись, генерал повернулась к виновникам такого аншлага. «Поутру я соберу военный совет, и он одобрит вашу награду. Сейчас же можете отправляться к библиотекарю и сказать ему, что моим приказом вам вручается по тысяче очков чести». Неру и Хаджар тут же прижали кулаки к груди и поклонились. «Можете идти. А тебя, старший офицер Дагар, «Попрошу задержаться», — Тагар кивнул. Когда Неро и Хаджар выходили из шатра, то Неро и двух шагов не прошел, как предложил остаться и подслушать. Он был уверен, что генерал Лин не просто так попросил их командира задержаться. Наверняка сейчас будет снимать напряжение, а если проделать дырочку в шатре, то он сможет увидеть генерала обнаженный. Хаджар сразу предупредил, что если она узнает, то посадит голову Неру на копье. Это раз. К тому же Хаджара ждали важные дела, да и извращенцем он не был. В общем, они разделились. Неру отправился рисковать своей жизнью, а Хаджар тоже рисковать. И тоже жизнью. И кто из них был психованнее, еще надо подумать. Через десять минут Хаджар уже стоял у порога библиотеки. Как всегда, ее охраняли два воина в зеленой броне. «Офицер Хаджар!» — внезапно поприветствовали они. «Легионеры!» — кивнул Хаджар и вошел внутрь. Там, как и всегда, сидело несколько воинов, штудирующих свитки. Ведь не один же Хаджар стремился стать сильнее. «На два миллиона солдат, таких, как он, были десятки тысяч». «Я так и думал, что ты зайдешь, Хаджар», — улыбнулся библиотекарь, уже куда-то припрятавший казенные когти. «Доброй ночи, достопочтенный адепт», — поклонился принц. Его напрягало присутствие старика, но поделать с этим Хаджар ничего не мог. «Я бы хотел взять в аренду свиток с техникой медитации», Очков чести не хватает на моем медальоне, но генерал просила передать, что награда будет утверждена утром. Ну так и приходил бы утром, как раз успеешь до начала марша. Прошу простить, достопочтенный адепт, но свиток мне нужен сейчас. Старик, на этот раз одетый в янтарные одежды, оперся о край стола. Думаешь, тебе это поможет в схватке с адъютантом? Хаджар лишь кивнул. «Молодые!» — вздохнул старик, и взмахом руки левитировал нужный свиток на стол. «Горячая кровь, острые клинки! Знаешь, порой я скучаю по тем временам, когда был таким же!» Он поставил рядом песочные часы и перевернул их. «У тебя есть час!» — с этими словами библиотекарь отошел обратно к стеллажам. Спустя отмеренное время Хаджар вышел из шатра. В его нейросети теперь хранилась подробная копия свитка. И стоило лишь пожелать, как она тут же возникала перед его глазами. Но вот только содержание, оно действительно открывало новые горизонты. Кто бы мог подумать, что энергию можно не просто впитывать, высасывая как коктейль через соломинку, Ее можно поглощать различными способами, заставлять циркулировать разными темпами, концентрировать с разной скоростью. И все это было описано в свитке с мельчайшими подробностями и подробными схемами и рисунками. Будь у него такие знания раньше, и уже сейчас он мог бы находиться на ранних ступенях стадии трансформации. Но, увы... История не знает сослагательного наклонения, так что придется работать с тем, что есть. Когда хаджар вернулся к своему шатру-палатке, то у входа его уже ждал Неро. Он сидел на табуретке, показательно держа на коленях свой двуручный меч. Чем обязан? – поинтересовался хаджар. Пока еще не жизнью. Неожиданно серьезно ответил Неро. Но не будь я первым парнем весеннего, если адъютант этой ночью кого-нибудь к тебе не подошлет. А пока ты будешь занят своим развитием, то вряд ли сможешь следить за тем, чтобы кто-нибудь тебе язык через горло наружу не вытянул. Хаджар замер на месте. Он не знал, что сказать, и поэтому просто проронил «Спасибо». «Не за что», — кивнул Неро. «Только вот...» «Ты уверен, что хочешь формировать свое сердце силы при помощи звериного?» «Говорят, боль от этого просто дикая!» На это Хаджар лишь улыбнулся. «Вот чего я не боюсь, так это боли», — сказал он и вошел в шатер. Сев в позу лотоса, он положил перед собой ядро, ну, или сердце силы изумрудного волка. Закрыв глаза, Хаджар начал заставлять циркулировать энергию так, как это было описано в свитке. И с каждым вздохом он погружался все глубже и глубже внутрь себя, своего сознания и души. Там было темно. Тепло, но темно. Лишь изредка бесконечную мглу прореживали 11 синих линий. Они струились в этом бездонном мраке, как ручьи в долине, где заново учился ходить Хаджар. Тонкие, рискующие исчезнуть, но все же стремительные и быстрые ручьи. Хаджар потянулся к ним. Они ускользали из-под его пальцев, но в какой-то момент все же поддались. Согласно свитку, чтобы перейти на следующую стадию, Хаджар должен был поймать их все» а после поимки буквально сцедить с них энергию, сформировав зерно его будущего сердца силы. Вот только стоило ему коснуться первого ручья, как он зажмурился от яркого белого света. Когда же Хаджар снова смог открыть глаза, то вместо пустоты обнаружил себя в прекрасном дворце, таком, о каком могли бы тысячу лет петь песни Минестрелия, и складывать истории Барды. По центру же стоял человек, такой же гордый и величественный, как небо после полудня. Золотые волосы струились по его плечам, падая на черные шелковые одежды, украшенные золотыми же узорами. И лишь только наличие рогов и зрачок веретено говорили о том, что это был не человек». «Здравствуй, принц Хаджар Дюран!» прозвучал знакомый голос. «Приветствую тебя, хозяин неба Травис!» поклонился Хаджар. Это был дракон.